«Выглядит их война глупо, но метод довольно действенный». «Вы считаете себя знатоком женской психологии?» — поинтересовалась Крёстная, и Ральфа взбесила то, что её вопрос вогнал его в краску. «Нет», — ответил он сухо, — «не считаю. Я всего лишь высказал своё субъективное мнение». «Которое, однако, заслуживает высокой оценки», — произнесла Крёстная ещё более холодно.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 «Слава богу, мне удалось сегодня никого не придушить», пробормотала Душенька сквозь зубы, рассматривая свое отражение в зеркальце пудреницы. «Удивительное самообладание. «Ха -ха -ха мрачно подал признаки жизни ящер. «Я думала, со стеклами никто не сравнится», продолжила Душенька. «Но эта сексуально озабоченная корова-бедуинка и ее переплюнула». «Ах, ну как можно говорить такое о ребенке?» возмутилась овца. «Ребенки?» — изумленная душенька едва не выронила пудреницу. «Ребенки? Да она выглядит старше своей матери, эта жирная сучка!» «Что за выражение?» — ахнула овца. Выражения в комнате отдыха явно звучали и более крепкие, а негодование овцы успело утратить выразительность. Ральф порадовался, что не пришел раньше. Истерика к его появлению успела выдохнуться, а он не был сочувствующим слушателем, способным вывести ее на новый виток. Впрочем, он не сомневался, что еще до начала собрания его успеют посвятить во все подробности учененных приемной безобразий. «Что вы там так пристально высматриваете?» — раздраженно осведомился Гомер у душеньки. «Не прибавилось ли у вас с утра морщин?» «Нет!» Душенька с треском захлопнула пудреницу. «Я смотрю, не посидели ли волосы у меня в носу!» Воспитатели обменялись ненавидящими взглядами. Гомер невольно дотронулся до носа. Волосы в нем росли всякие, и седые, и пеги, достаточно далеко вылезая из ноздрей, так что замечание Душеньки он просто не мог не принять на свой счет. «И он еще разговаривает! Он еще чем-то недоволен!» фыркнула Душенька. «После всего, что мы по его милости выслушали!» Гомер застонал, дергая ногами в расшнурованных ботинках, и поправил компресс на лбу. «И имеет наглость изображать из себя жертву!» Овца, словно надеясь охладить накаленную атмосферу комнаты, включила стоящий в углу вентилятор. Шериф протопал к подоконнику и взгромоздился на него. «Душенька!» Неожиданно красивая в ярости, но с ее как будто стал короче, глаза заблестели, обратилась к Ральфу. «Вот зачем, скажите? Ему понадобилось притаскивать на встречу с родителями одного фазана, троих. Кто-нибудь может мне это объяснить?» Никто ничего не собирался объяснять о фазанах, и меньше всего Ральф. Но душенька не нуждалась ни в чьих объяснениях. Ей необходимо было выплеснуть негодование. Молчаливый слушатель ее вполне устраивал, но у нее нашелся конкурент. «Чертов акула не отрывался от телефона», — доверительно сообщил ящер Ральфу. «Почти сорок минут. Папаша Пескуна жрет меня с потрохами, а старый пень все это время воркует с молчащей трубкой. Здорово, да?» «Чего он хотел?» — спросил Ральф, понимая, что так или иначе ему все расскажут. «Кто?» «Отец Пескуна». «Аттестат. Чего же еще? Чего они все хотят, даже когда разоряются насчет знаний?» «Берите откуда хотите, это не мои проблемы, и вообще предупреждали бы, что у вас здесь школа для слабоумных заранее!» Ящер потер переносится. Писки раздобыл своему родителю экземпляр вопросника. И вот этот бык машет передо мной треклятой бумажкой и ревет так, что слышно в соседнем квартале. Интересуется, как так вышло, что большинство наших учащихся не сумели ответить на эти вопросы? И что я мог ему сказать?» когда там самый сложный вопрос относится Австрия к европейским странам или к азиатским. «И заметь, все это время его тошнотворное фазанято...» — ящер кивнул на виновато заморгавшего Гомера. «В двух шагах от нас щеголяют латинскими изречениями и до кучи цитируют каких-то античных философов». Гомер издал протестующий стон, переполошивший овцу. «Пока, наконец...» Продолжил ящер, распаляясь все сильнее. «Мама сморкача не сообразила взять у папаши Пескуна его замурзанную бумажку, не ознакомилась с вопросами и не начала выяснять, каким таким образом вот эти мальчики!» Ящер заговорил высоким голосом, имитирующим женский. «Вот эти двое, демонстрирующие такой высокий интеллектуальный уровень, могли не пройти примитивнейшее тестирование!» Ральф не сумел сдержать улыбку. «И как они выкрутились?» — спросил он. «Выкрутились?» — изумился ящер. «Фазаны? Да никак! Просто сидели и пялились на нас, гнусно усмехаясь. Выкручиваться пришлось мне. Причем за всех, потому что Альф упал в кусты и прикинулся дохлым». «У меня случился сердечный приступ!» Возмутился Гомер. «Я чуть не умер, и не было в том ни малейшего притворства!» надо ну да, кивнул ящер. «Конечно, не было. У одного сердце, другой обнимается с телефоном, а кто-то отдувается за всех». «Если вы меня спросите», — прогудел шериф с подоконника, «так это он во всем виноват». Шериф ткнул пальцем в сторону Гомера. «Незачем везде пихать своих фазанов. От них у нормальных людей мурашки по коже». «Мои крыся-то бы не подкачали, они зазря рты не разевают». «Потому что они у них и так вечно разинуты», — вмешалась душенька, «а глаза закрыты и головы дергаются». «Ну, а я о чем?» — согласился шериф, ничуть не обидевшись. «Самое оно, то, что и требовалось». В конец затерроризированный Гомер проглотил пару таблеток, запив их из поднесенной овцой кружки. «Кофе? Чай?» — спросила овца остальных. Прежде чем кто-либо успел ей ответить, появился акула. В измятом костюме, с криво повязанным галстуком, но непривычно деловитой и собранный Следом вошла крестная. Акула подошел к чайному столу, налил себе воды, выпил, обвел собравшихся взглядом полководца перед решающей битвой и объявил. «Тема собрания выпуск — выпуск!» моральфу подумалось, что зрелище, представшее перед акулой, малоутешительное.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 Немного похожая на престарелую Катрин Данёв, она стояла позади акулы, скрестив на груди руки, и на плечи её серого костюма так и просились погоны. «Итак, выпуск!» <свят> — многозначительно повторила акула. «Во время прошлого собрания я попросил каждого из вас всесторонне обдумать проблему и внести соответствующее предложение по её решению». Спрятав руки в карманы брюк, акула покачался на каблуках и добавил.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 — высказался Гомер. — Очень правильные и своевременные решения У меня вопрос. Овца подняла руку, как примерная ученица на уроке. — Среди обсуждаемых будут девочки. Крёстный сдержала улыбку. — Если вы предложите чью-либо кандидатуру, мы обязательно её обсудим. — Боже упаси! — пискнула овца. — Мне бы такое и в голову не пришло. — Но в основном имелись в виду, конечно, парни, — нетерпеливо уточнила Душенька.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 «Меня это поражает?» «Вы не поверите!» Ральф мельком взглянул на застывшего воцепенения акулу. «Не поверите, до какой степени это поражает меня самого!»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 Ральф зашёл в ванную комнату, подержал голову под струёй холодной воды и остервенело растёр лицо полотенцем. «Перебирать кандидатуры не имело смысла. В четвёртой опасен каждый. Даже бессловесный македонский. Их лучше не доводить до крайности. Это следовало втолковать окуле В первую очередь ему, а дальше пусть сам разбирается с крёстной».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 Его самомнение, самодовольство, дурацкая коллекция часов у Ральфа и без того выдался нелегкий день. «И многое вам отсюда доступно?» — не удержался он. «Из этой комнаты и со сторожевого поста?» «Больше, чем ты думаешь», — таинственно обронил бывший директор. И замолчал в ожидании расспросов. Но у Ральфа не было ни сил, ни желания изображать интерес. Пауза затягивалась. «Спрашивай!» сказал старик, откидываясь на стопку старых журналов, которая немедленно расползлась под его тяжестью. Журналы попадали на пол. Старик сделал вид, что ничего не заметил. «О чем?» — мрачно спросил Ральф. «О чем хочешь? У тебя что же, нет вопросов?» Вино оказалось приторно сладким. Пить его было невозможно. Ральф подозревал, что так или иначе их беседа завершится обидой старика и его Ральфу угрызениями совести за то, что он ему эту обиду нанес. Старику требовался восторженный слушатель, а Ральфу эта роль всегда удавалась плохо. Он подержал во рту сладкий сироп и с величайшим отвращением проглотил. — Боюсь, — начал он осторожно, — что на мои вопросы вы вряд ли сумеете ответить. — А ты попробуй. Сомневаешься во мне? Старик насупился. «Ладно, я все понял. Не хочешь — не надо. Навязываться не стану. Я просто думал, может, тебя заинтересует кое-какая информация. Мне показалось, ты в тупике». Он опять наполнил стакан и осушил его в два глотка. С усилием подавил отрыжку и добавил. «Эта Рексова бабка не так проста, как прикидывается. Она тот еще фрукт. Я думал, тебе не повредил бы моя помощь, раз уж ты вступил с ней в конфликт». Ральф резко выпрямился «Что?» — переспросил он, не доверяя своему слуху «О ком вы говорите?» «О бабуле Рекса! О ком же еще?» Старик смотрел с удивлением «Разве не с ней вы схлестнулись на собрании?» Ральф выпил свое вино залпом, не ощутив вкуса «Давайте еще раз», — попросил он «С самого начала мы говорим об одном и том же человеке? О крестной?» Она доводится родственницей стервятнику? Старик кивнул. Ну да, родная бабка. А ты не знал? Откуда у вас эта информация? Господи, возмутился старик. Откуда? Оттуда, откуда была бы и у тебя, если бы ты удосужился пошевелить мозгами. У меня, знаешь ли, имелась привычка наводить о людях справки перед тем, как принимать их на работу. Среди отребия, которые понабрался сюда ваш новый директор, только один человек производит впечатление профессионала. «Как тут было не заинтересоваться? Ни с того ни с сего такие, как она, не идут под начало к таким, как он». «И я провел обычную проверку. Документы оказались липовыми. Тогда я просто заглянул в ее водительское удостоверение. Там значилась настоящая фамилия». Старик перевел дух с возмущением, глядя на Ральфа. «Только не говори, что тебе это даже не пришло в голову». Ральф налил себе еще вина. «Но это так. Я об этом вообще не задумывался. Удивился, когда она впервые здесь появилась. И только. Мне бы и в голову не пришло проверять ее документы. Мало ли, какие причины могли ее сюда привести Старика это признание так расстроило, что Ральф счел необходимым оправдаться. «Поймите, я всегда был окружен здесь приличными людьми, профессионалами. Я к этому привык. Для вас она стала неожиданностью, потому что не вы ее нанимали». А я просто порадовался, что хоть кто-то на той половине дома будет соображать, что делает. Старик покачал головой, но уже не так печально. Завуалированная лесть подействовала благотворно. «Ладно», — сказал он, — «удивляться действительно нечему. Вы молодые, неприучны работать с бумагами. Все-то мы старались вас от этого оградить. Еще одна моя ошибка, как я понимаю». «Не берите все на себя», — в приступе самоуничижения потребовал Ральф. «Не так уж я мол можно было и призадуматься». Старик похлопал его по плечу, убрал со стола пустую бутылку и тут же извлек откуда-то из-за дивана другую. У Ральфа это вызвало нервный смех. «Теперь», — попросил он, — «объясните мне еще раз, какой я идиот. Скажите, чего она добивалась своими предложениями? Я так и не понял, с чего она вдруг начала демонстрировать всем, кто здесь главный, когда до выпуска остались считанные дни». Старик оживился. «Да, именно. Считанные дни. А ей страх как не хочется, чтобы ее внук куда-то там выпустился, потому что по завещанию покойного деда их фамильный особняк отходит ему. Так что ей придется либо жить с ним под одной крышей, либо искать себе пристанище, а в ее годы это не так-то просто». Он задумчиво подергал себя за бороду. «Полагаю, эти люди не ладили». Или ладили, а потом перестали ладить. В любом случае дедуля подложил своей супруге большую свинью. Многие так поступают, хотя, казалось бы, что им за радость с того на том свете? Ральф налил себе вина. «А что с родителями?» «С родителями? О, там все печально. Мать покончила с собой в девятнадцать. Отец то ли был, то ли его не было, личность уже не установишь». «Дед с бабкой внучат сдали сюда еще при жизни матери, сразу после рождения, и плевать на них хотели до самой дедовой кончины. Справку, во всяком случае, не наводили. Дед, я думаю, так и плевал до конца, просто не придумал, чем еще можно напакостить своей благоверной. Явно люди не ладили, я же говорю». «Вы гений», — сказал Ральф без тени иронии. Старик отмахнулся. Глаза его сияли. «Все намного легче, чем кажется»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 Крёстный поблизости не наблюдалось. «Я пришёл сделать заявление», — сказал Ральф. «Вот только твоего заявления мне сейчас не хватало. полюбусь ка на это!» Акула перебросил Ральфу листок бумаги. «Как тебе это понравится?» Это было заявление крёстной об уходе по семейным обстоятельствам. Глядя на размашистую подпись под датой, Ральф ощутил холодок, пробежавший по коже. «Когда она его принесла?»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 «Нет, вы меня в могилу сведете, честное слово!» «Брюки от костюма заляпаны воском», — признался Ральф. «И ботинки тоже». Акула бросил на него дикий взгляд и рухнул в кресло. «В могилу!» — повторил он, закрывая глаза. Ральф почел за лучше удалиться. Он понимал, что акула в панике. Уход крестный он расценил как бегство, а то, что она сбежала именно сейчас, необоримым страхом перед выпуском. Сам Акула боялся выпуска так сильно, что никакое другое объяснение ему бы и в голову не пришло. Ральф заявлению тоже не поверил, но его терзали сомнения другого рода. «Что они с ней сделали?» — спрашивал он себя. «В том, что что-то сделали они, он не сомневался. Но что именно? Что могло заставить Крёстную бежать из дома?» В комнатке дежурного воспитателя сидела одинокая овца. Против обыкновения она не вязала, а листала журнал. На вопрос Ральфа о крестной лишь удивленно заморгала. «Подала заявление об уходе? Быть того не может. Нет, я ее сегодня не видела. Но ее дежурство начинается после двух, обычно она не спускается раньше. А заявление — это, конечно, просто чья-то глупая шутка». К трем часам Ральф выяснил, что крестную в этот день не видел никто. Ни на третьем этаже, ни на втором, ни во дворе. Комната ее была пустая, чисто прибрана. Из гаража исчезла машина, и даже в комнате дежурного осветателя не осталось ни одной мелочи, принадлежавшей ей. В какой промежуток времени ей удалось уехать, уничтожив предварительно все следы своего пребывания в доме, осталось загадкой. Старик-сторож клятвенно заверил ральфа что не отпирал крестные двери ни ночью, ни рано утром. Ральф ему верил. После его ухода старика не разбудила бы и пожарная сирена, а запасные ключи, которыми мог бы воспользоваться любой воспитатель, так и остались у Ральфа. Ральф знал, что дети дома могут проникнуть куда угодно, но не представлял, как теми же труднопроходимыми путями может воспользоваться немолодая женщина. И как он не старался отогнать от себя эту картину, воображение вновь и вновь подсовывало ему сюрреалистическую сценку, Похожие одновременно на деловитых черных муравьев и на зловещих ниндзя ребята Стаскивают вниз по водосточному желобу спеленутую, как мумия, неподвижную женщину Иногда он видел вариации на ту же тему, где тело торжественно заносилось в подвал Или заталкивалось в дворовый люк Потом ниндзя-муравьи взлетали по натянутым веревкам к окнам третьего этажа И разбегались по комнате воспитательницы, собирая и пряча ее вещи в объемистые заплечные мешки Видение, где задумчивый стервятник ставил свою подпись на заявление крёстной, сверяясь с каким-то подписанным ею документом, было более реалистичным и оттого ещё более пугающим. По странному стечению обстоятельств, вожак птиц славился своим умением подделывать почерки, которым гордился едва ли не больше, чем талантом взломщика. А вот чего Ральф при всём желании не мог представить, так это крёстную, оставляющую важный документ, прикнопленным к двери директорского кабинета, Она бы так не поступила. Это был не ее стиль. Ральф не поленился проверить подвал, чердак и все заброшенные комнаты на первых этажах обоих корпусов. Постеснялся только лезть дворовый люк, отложив это на более темное время суток. В промежутках между поисками он еще раз посетил акулу, убедил его не созывать внеочередное собрание и не удалять из дома никого из учащихся, ведь бегство крёстной ясно свидетельствовал о том, что сама она сильно сомневался в успехе своего предприятия. Акула, поломавшись для вида, согласился, как показалось Ральфу, с облегчением. Выходя от акулы, Ральф столкнулся с ящером, пожавшим ему руку. «Наша взяла!» — прошептал ящер. Шериф высказался ещё определённее. «Ловко ты расправился с этой грымзой, старик!» — сказал он, нежно дохнув в лицо Ральфу перегаром. «Так держать!» Шериф отмечал избавление от крестной с утра, и к вечеру его уже нельзя было назвать вменяемым, но Ральф невольно задумался над тем, что же представляют воспитатели, поздравляя его с победой. И, представив сцены, которые могли возникнуть в их воображении, бесповоротно передумал лазить в дворовый люк. В течение дня Ральф не заходил в свой кабинет, а когда наконец добрался до него в десятом часу вечера, Его ждал сюрприз. Прямо посреди комнаты, на полу, стоял разлапистый бронзовый канделябр на две свечи. Одна его чашечка пустовала, в другой торчал покосившийся и оплывший агарок. КУРИЛЬЩИК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 Я говорю, что на самом деле всё не так страшно, что там даже комфортнее, чем в клетке, что дёргают и мешают спать только в часы обходов, а всё остальное время можно наслаждаться покоем и тишиной. Но табаки опять повторяет что давно не слышал ничего ужаснее этих историй. «Обходы!» — бормочет он. «Подумать только, какой кошмар!» «Неужели ты ни разу не бывал в могильнике?» — изумляюсь я. «Не бывал!» И теперь уже вряд ли успею. Только это, знаешь ли, утешает при мысли о выпуске. Кто-то хлопает меня по спине и говорит, что рад нашей встрече. Это черный, с пакетом молока, из которого торчит соломинка. Он садится на край нашего столика и спрашивает, как я поживаю. «Отлично», — говорю я. «Ужас! Ужас!» — возражает табаки раскачиваясь в мустанге. «Не слушай его, черный! Он только что рассказал кошмарные вещи о могильнике. Я даже не стану их повторять». Черный подмигивает мне тем глазом, который не виден табаки. «А что говорит об этом Сфинкс?» «А Сфинкс ничего и не слышал. Его здесь не было». «Я говорю, что он говорит о его возвращении, а не о могильнике». «О возвращении курильщика он пока не говорит». «Охотно делится табаки И уже, наверное, не скажет. Он говорит сразу или вообще ничего не говорит. И потом, говори-не говори, если его вернули, что уж тут поделаешь». «Ну...» Черный залпом допивает молоко, комкает картонный пакет и забрасывает его в урну. «Я к тому, что если он что-то все-таки скажет, я готов взять курильщика к себе. В любой момент. Так и передай ему, когда увидишь». Он встает из-за стола, расправляет за собой скатерть, говорит нам «Привет» и уходит. «Добрая душа!» — бесится табаки «Готов прибавить еще одного пса к уже имеющимся восемнадцати, если сфинкс поведет себя как старая перечница и скажет что-то не то. Я сейчас заплачу от умиления!» «Слушай, ты обещал сводить меня к Горбачу, напоминаю я. Может, мы уже поедем?» «Может быть», — мрачно бормочет табаки «Если ты не считаешь, что я должен немедленно передать сфинксу послание главного пса, пока оно еще дымится». «Я так не считаю. Послание подождет». «Ну, тогда поехали!» Табаки достает из рюкзака мятую бейсболку ядовито-зеленого цвета, расправляет и нахлобучивает на копну торчащих волос. «Я готов! Не забудь сигареты, а то их сразу сметут. Чуть отъедем!» Во дворе теплее, чем в доме. Группа логов под стеной принимает солнечные ванны в одежде, распластавшись в живописных позах. Тихо приветствуют нас из-под фуражек, когда мы проезжаем мимо. «Как после расстрела!» — говорит табаки «Только крови не видно!» Дуб отбрасывает густую синюю тень. На корявом стволе пляшут солнечные зайчики. табаки останавливается, въехав на газон, и долго копается в рюкзаке. «Это целая система!» «Объясняет он. У каждого визитера свой сигнал, и, желательно, причина для визита». Так он намекнул, чтобы не очень донимали. «А то, знаешь, пошли слухи, что он якобы предсказывает будущее, и народ хлынул сюда стадами. Вытоптали весь газон. Вот ведь как странно. Достаточно влезть на дерево, и тебя уже считают оракулом». Не переставая болтать, он достает из рюкзака гармошку, обмахивает ее, и, приложив к губам, начинает наигрывать дождевую песню. Я смотрю на дуб. Снизу не разберешь, где там палатка горбача и где сам горбач, только маячит что-то матерчатое, полузаслоненное ветками. Я всматриваюсь в этот лоскут, щурясь от протыкающих листьев солнечных лучиков, и фантазирую, что это сушится на бельевой веревке под штаники горбача, И что где-то там, в вышине, у него развешаны, по сути, котелки и плошки, и связки сушеных желудей, и что, может быть, даже он там готовит неведомые смеси из дубовых листьев, вороньего помета и майских жуков. Пока я представляю все это, он спускается сам, загорелый, как головешка, обросший и полуголый, настоящий отшельник, только белки глаз сверкают в зарослях волос, и на шее что-то позвякивает». Садится в развилку двух толстых веток, скрестив голые ноги. Ни и ни не низко. Нам не дотянуться, но ходячий бы смог, если бы постарался. «Привет!» — взмахивает гармошкой табаки. «Видишь, что делается? Курильщик опять возвратился, и теперь уж останется до выпуска. Кто бы мог подумать, а?» «Действительно», — вежливо соглашается горбач, — «кто бы?» Он в одних трусах. Какой-то потертый ремешок стягивает волосы на лбу. Наверное, чтобы хоть что-то видеть. Нисколько не удивлен сообщением шакала. Да и странно было бы, удивись он. Меня-то он увидел до того, как ему все объяснили. Сообщая последние новости, табаки оглядывает дуб и сидящего над нами горбача с видом гида, демонстрирующего заезжему туристу главную местную достопримечательность. Я, как турист, и горбач, как достопримечательность, молчим. Он рассматривает газонную траву и валяющихся в отдалении логов, и Я, ветки дуба его и его босые ноги. «Ну, и что ты на все это скажешь?» Требовательно спрашивает табаки, покончив с новостями. «Скажу». Горбач рассеянно глядит вверх. «Скажу, что все, наверное, к лучшему. Что я еще могу сказать? Извините, но тут не очень удобно сидеть». Он кивает нам без тени улыбки, встает и скрывается среди веток. Шуршит там, поднимаясь выше. И больше мы его не видим. «Слыхал?» «Куда там оракулом древности?» — восхищенно вздыхает табаки. «Потому его и не оставляют в покое, что он швыряется такими избитыми сентенциями». Мы катаемся по двору, поглядывая на дуб, в кроне которого скрывается ушедший от мира горбач. Внезапно табаки останавливается